глава четырнадцатая. совсем пожалуй я плечами зачем это нужно теряешь контроль над собой несешь всякую чушь за которую потом утром может быть мучительно стыдно да еще и голова болит так словно на ней всю ночь слоны топтались а ты говоришь сознанием дела усмехнулся вдруг глеб внимательно судя в синие глаза вглядываясь в меня было да я не ответила Стала смотреть себе в чашку. Неужели это понятно из моего комментария по поводу неправильного употребления спиртного? «Да, было». Отмечала поступление в университет с однокурсниками. Утром я чуть не умерла от стыда, тошноты и головной боли. С тех пор больше и не пью. «Было, значит, раз молчишь». Рассмеялся он. «А я бы посмотрел на тебя, пьяненькую». «Ты хоть подалку улыбаешься, Марин? Или лучше по твоей строгости тетя Марина тебя называть?» Я кинула на него недовольный взгляд. «И что смешного?» «И вообще, это уже какой-то неделовой разговор получается. Да и время уже одиннадцать. Мне можно ехать домой наконец-то. И совсем не обязательно слушать эти глупые насмешки моего босса». «Не надо», — ответила я, даже не улыбнувшись. «Лучше по-прежнему Марина». Я вызову такси. Рабочее время закончилось. Такси оплачивает клуб. Сказал Глеб, став в миг серьезным. Не беспокойся, машины уже оформлены, и скоро прибудут к зданию. Платить ничего не нужно. Только адрес свой назови водителю, а то мы не спросили у тебя. А еще лучше, давай я тебя подвезу. «З Зачем? Насторожилась я. Ты устала ответил он, разглядывая моё лицо. «Чего тебе со всеми кататься? Твой адрес будет последним. Ты приедешь домой не раньше, чем через час». «Да, час — это очень долго. Я не успею даже нормально выспаться, ведь завтра к десяти мне снова на смену. Сюда, в клуб». Поехать с Глебом в комфортной машине и оказаться дома через 20 минут, а не через час после поездки в грязном такси, было очень соблазнительной идеей. Но я же понимала, что не по доброте душевной он это предлагает. Не верю я в Деда Мороза больше и доброту людей без желания получить какую-либо выгоду или награду за свою помощь. Так что? Встал он со своего места и протянул мне свою огромную ладонь. Поехали.